Глава 7. Прерванные переговоры. Мне кажется, ты их совсем не впечатлил, шепнула мне на ухо Герт Айни после того, как я озвучил известные нам варианты перевода NPC в реальный мир. Использование исключительно редких запрещённых артефактов при теч либо рождение детей от женщины игрока и мужчины NPC. На последовавший уточняющий вопрос герцогини Екатерины о расах типа исееков, вылупляющихся из кладок яиц и не знающих своих родителей, ответа я не знал. Действительно, вариант с матерью из реального мира для таких рас отпадал. Зато я предложил проверить экспериментально другой способ: найти сотню добровольцев исееков, перевести их во фракцию реликт и назначить им свободные вирткапсулы. Если у испытуемых появится игровое меню с вариантом выйти из игры, через пять суток проверить возможность выхода в реал. Кстати, такой же способ можно было опробовать и на других NPC, в том числе и на людях. И если метод окажется действенным, поставить производство бессмертных на поток, и граждане империи смогут возрождаться в случае гибели в игре, искажающей реальность. Вот только Георг Первый моего энтузиазма не разделил, а после упоминания людей среди испытателей и вовсе помрачнел, ответив, что ему нужно время всё хорошенько обдумать. Ведь в реальном мире представители империи никто не ждёт, и с какими трудностями столкнутся его подданные, совершенно непонятно. Но одно мол ясно уже сейчас. Вся их деятельность будет проходить под тотальным контролем хозяев фракции, и назвать независимой такую жизнь будет нельзя. Они будут работать на чужой территории и на благо чужого государства, а вовсе не империи. К тому же, все эти люди станут фактически заложниками, жизнь которых полностью зависит от доброго отношения принимающей стороны. Так что препятствие было еще и в должном уровне доверия, которого на данном этапе быть попросту не могло. По поводу запрещенных артефактов предтечь, Кунг Георг и вовсе поднял меня на смех. Мол, древние расы и их наследие – это что-то из области мифов. На территории империи за все время не было найдено ни одного артефакта древних рас. А потому имеются серьезные подозрения, что и в обозримом будущем ничего такого не случится. Вот тут я не выдержал и рассмеялся. И это мне говорит человек, флагман космического флота, которого бог войны это древний механоид, причём говорит он человек, чья броня, оружие и экипировка созданы древними расами. Георг, я своими глазами видел в космосе автоматических охотников Притеч и тяжёлый крейсер реликтов. Знаю места, где совершенно точно сохранились ценности древних. Я, конечно, не утверждаю, что там обязательно есть запрещённые артефакты, но там может быть нечто иное, не менее ценное, что удастся обменять на нужные артефакты у коллекционеров и торговцев древностями. Или можно банально купить у них нужное. Тут вопрос упирается лишь в сумму. Да, дорого, даже очень дорого. Но я уверен, что лидер империи сможет позаботиться о себе и своих близких и получит шанс выйти в реальный мир. И как ты себе это представляешь, Камар? Я принимаю волшебную пилюлю и оказываюсь в другом мире, без триллионов подданных, без армии и космофлота, на голом месте вместо промышленно развитой империи с её тысячелетней историей. Георг, ты уж определись, тебе нужен способ выхода из игры в реальный мир и возможность стать бессмертным или сохранение ситуации в её нынешнем виде. Старик недовольно поморщился и задумчиво почесал старый неровный шрам, проходящий через бровь и щёку. Перелил остатки бренди себе в рюмку и залпом выпил. Помолчал немного и проговорил примирительно. Да, ты прав, Камар. Это совершенно ражные темы. Сейчас обсуждаем лишь возможные варианты выхода в реал. Что у нас там дальше из способов? Вариант с детьми имперцев и бессмертных вызвал меньше всего нареканий у могущественного императора и его советницы. К тому же, этот путь предполагал укрепление контактов и появление родственных связей между разными ветвями человеческой расы, что было выгодно всем сторонам и гипотетически в будущем даже могло привести к объединению разделённых тысячи лет назад ветвей человеческой расы. Вот только такой путь изначально вводил множество ограничений, в частности в свободе выбора партнёра и подходил далеко не всем. У меня шестеро детей, из них четыре дочки. Получается, что дети моих дочерей не смогут вырваться из виртуальной иллюзии и попасть в реальный мир. Лишь внуки от Георга младшего и Робена младшего имеют шанс, и только при условии, что мои сыновья выберут жён из подобных вам бессмертных, а не из местной аристократии. Я согласился, что способ не идеален, к тому же требует для реализации долгих лет, десятилетий или даже столетий, и он не подходит для ныне живущих, только для их потомков. Было заметно, что мой собеседник разочарован. На месте императора я бы тоже расстроился, если бы узнал, что мне не суждено выйти за пределы натянутой на глаза виртуальной тюрьмы и увидеть реальный мир. Но тут очень вовремя подоспела первая порция шашлыка, так что переговоры на какое-то время отошли на второй план. Робот-андроид Бионика и герцогиня Екатерина распечатали стоящие на траве бумажные пакеты и быстро накрыли на стол. Мы же достали из корзины принесённую с собой снеть Фрукты земли, приготовленные поваром-ассасином Амате Кусь деликатессы и бутылку, сделанной по исконным технологиям. Какое-то время шло непринуждённое общение, сопровождаемое дегустацией незнакомых блюд и бесчисленными тостами в честь нашей встречи. Герцогиня Екатерина пересела поближе к Имрану и интересовалась его космическими путешествиями, ратными подвигами и личной жизнью. Дагестанский атлет заметно краснел, смущался, но всё же отвечал собеседнице честно и обстоятельно. Две настолько разные переводчицы сидели друг напротив друга и, когда не помогали остальным в общении, обменивались знаниями, со скоростью пулемёта выговаривали разные слова на десятках языков, сопровождая это активной жестикуляцией и мимикой. Буквально за полчаса Герт Айни подняла два уровня, что было вообще сродни чуду, так что я старался не мешать моей подруге. Сам я общался в основном с Георгом I. С интересом послушал о политическом устройстве империи, ядро из наиболее развитых систем и 18 секторов по периметру, отданных на откуп великим аристократическим родам. Узнал о случившемся 12 лет назад вторжении чужих, едва не уничтожившем Рой и империю. Именно крон-принц Георг Ройл-Инокий Тон Месвель, непримечательный аристократ не самого сильного оранжевого дома, отразил тогда атаку смертельно опасных пришельцев и спас человечество. В одном из бесчисленных сражений той затяжной войны Георг серьёзно пострадал и получил свой шрам на лице, что не помешало ему и дальше вести Звездалёты в бой. После окончательного разгрома захватчиков, прославленный уже к тому времени военачальник направил свой могучий космический флот в Тронный мир и силой захватил власть, став императором Георгом I. В своей очереди я рассказывал о Земле, непростом сосуществовании двух альтернативных миров и сложившейся в далёком космосе политической ситуации. Геко Милонци трилы с Ворамелифата в Большая космическая война. Георг I внимательно меня слушал, особенно его заинтересовал момент синхронизации реального и виртуального миров, а также возможные при этом варианты развития событий. Последовало множество вопросов, не на все из которых я знал ответ. Например, что случится, если ни моя фракция Реликт, и ни один из альтернативных миров не получит большинства игровых нот? Оба мира исчезнут или синхронизация не завершится и будет назначено дополнительное время, или победа будет присуждена по очкам той стороне, которая будет иметь преимущество. Но вот к известию о вторжении в нашу галактику армады композита Георг I отнёсся возмутительно равнодушно и легкомысленно. Мол, далеко не первые прибывшие в нашу галактику захватчики, и уж точно не последние. А после очередной выпитой рюмки Стратак 275-го уровня и вовсе ошарашил меня. Камар, не понимает твоего бездействия. Ты знаешь, откуда приходят враги. У тебя есть способ туда добраться. На твоём звездолёте есть система невидимости и оружие, способное разрушить порталы, которыми пользуется композит. Так какого чёрта это ещё не сделано? Зачем тебе вообще помощь империи в войне с композитом, если в твоих силах отрезать противника от снабжения и подкрепления? После чего, попавшим в нашу галактику звездолётом композита, останется только умереть или просить мира. Признаться, я даже впал в ступор от настолько элементарного, но вполне действенного плана и не понимал сейчас, как сам не додумался до столь очевидного шага. Император же расценил моё молчание превратно. Понимаю тебя, комар. Зачем делать эту работу бесплатно, когда найдутся политические силы, готовые серьезно раскошелиться ради устранения угрозы из другой галактики? Те же мейлонцы наверняка готовы щедро заплатить за возможность спасения своей столицы. Да и с ворами Лейфатов пойдет на все ради возможности заткнуть поток непрерывно прибывающих к ним звездолетов противника. В видео удивление и растерянность у меня на лице. Георг первый рассмеялся и, похоже, собирался произнести очередной тост. Даже поднял руку с рюмкой водки. Как вдруг напрягся и приложил ладонь к левому уху. Похоже, у него там был вставлен микронаушник. Служба охраны сообщает, что к летаючему дворцу приближается катер. Какие-то террористы? Насторожился я, но Герцегиня Катерина, тоже слышавшая предупреждающее сообщение, лишь рассмеялась. хуже. Террористов охрана бы просто-напросто сбила, и не стало бы по такому пустыку беспокоить императора. В катере дочери Георга, три старшие кронпринцессы, похоже, решили познакомиться с гостями с далёкой земли. Так что о серьёзных переговорах придётся пока что забыть. Потому как принцессы, конечно, милые и весёлые, но, впрочем, сами увидите. Не переживайте, обещаю, у нас ещё будет возможность обсудить все существующие темы. А пока просто отдыхаем. Пикник в неформальной обстановке. Пусть крон-принцессы уталятся в любопытство и отбудут по своим девичьим делам. Мне показалось это весьма странным прерывать переговоры с прилетевшими за миллионы световых лет представителями другой ветви человечества из-за прихоти трёх девиц? Неужели император не может приструнить своих детей и приказать им не мешать важной работе? Впрочем, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Видимо, законы Империи позволяли кронпринцессам большие вольности, и проще было переждать их вторжение, чем нарушать принятые порядки. Кстати, по поводу дочерей. Я посчитал момент подходящим и достал принесенный подарок – пару колец на плюс два к интеллекту, которые по моей просьбе изготовила вчера NPC Дриада Нефертити. Это для маленькой крон-принцессы Дейанны. Если верить предсказаниям, полученным в ледяном храме зарождения жизни, девчонке в будущем суждено стать супругой моего сына. И эта пара могущественных волшебников объединит рассепанное по вселенной человечество. Это лишь одна из линий невероятного будущего, но вполне достижимая. Так что пусть кольца помогут этой маленькой чародейке усилить её магию. Любопытная вещница. Гёрг первый с интересом покрутил в пальцах платиновое колечко с изумрудом. Не встречал ещё вещей поднимающих характеристики. Вот только не уверен, что да я доросла до такого подарка. Дочь уже сейчас не слушается ни коей старших и ведёт себя излишне самовольно. Никто не в силах её урезонить. Даже сильнейшая на сегодняшний день ищущая правду Ленг Флорианна и та побаивается мою младшую дочь и уступает ей. Да и Янна переняла многие способности своей матери, Красной королевы: чтение мыслей, умение отделять правду от лжи, невероятную магическую силу и, к сожалению, стервозный характер. Это точно, согласилась герцогиня, опустив голову. Способности кронпринцессы Дейи прогрессируют с пугающей скоростью, и мне даже страшно представить, что в итоге из девочки вырастет. Новая мия, ходячий ужас империи, только в дополнение к сильнейшим магическим способностям ещё и наделённая властью. Кронпринцесса Дейанна ведь по титулу баронесса Роя и единственная, за исключением императора Георга I, кто имеет законное право управлять полутора триллионами сиеков. Девочка уже сейчас этим правом пробует пользоваться. Я хотел бы вновь увидеться с кронпринцессой Деяной, вдруг объявил я, удивив этим заявлением всех собравшихся. Давно не встречал соперника, способного противостоять мне в ментальном поединке. Думаю, такая тренировка пошла бы на пользу и мне, и маленькой кронпринцессе. Не уверен, что это хорошая идея, покачал головой Кунг Георг. Да и я совершенно не умеет проигрывать и однозначно выйдет из себя, если что-то пойдёт не так, как ей хочется. Камар, ты способен утихомирить разбушевавшуюся фурию, а она ведь не успокоится, пока не убьёт тебя. Ничего, возражусь и буду как новенький, усмехнулся я, хотя после такого предостережения идея провести тренировку с маленькой кронпринцессой уже не казалась мне здравой. Все замолчали, поскольку в синем небе показался летательный аппарат треугольной формы, сопровождаемый парой стрела видных истребителей-перехватчиков класса "Поверхность-Ближний космос". Совершенно бесшумно катер пошёл на снижение и опустился на площадке за кустами возле челнока, доставившего мою группу с орбиты. Георг I стянул с головы свой импровизированный тюрбан, критически осмотрел мятую рубаху с пятнами пота, но всё же надел её на тело. Скрефтением встал и посмотрел на меня и моих спутников. Ну что, пойдёмте знакомиться с моими старшими дочками: Ликанна, Джоан и Наталья. Надеюсь, Кунг Камар, ты женат. Иначе эти три девицы прохода тебе не дадут. Как не как симпатичный парень с полумифической земли, да ещё и с высоким статусом Кунг. Видно жених по своему положению достоин кронпринцесс империи. Такие у нас большая редкость. Да и твой пиратский статус придаёт некий элемент загадочности и романтики. Девчонки такое любят. Я не понял, говорил ли Георг I сейчас всерьёз или шутил, но рыжая меелонка восприняла всё максимально серьёзно. Заметно перебравшая сегодня с алкоголем Гертайни решительно встала возле меня, обняла когтистыми лапами, распушила шерсть, подняла ушки и показала острые зубки. Кунг Камар женат на принцессе Минна Лафин, представительнице древней династии магов-правителей земель. К тому же у него есть ваеда Таиликанка Валерий Урла, походная супруга. И есть я, его верная подруга, которая пойдёт за ним в огонь и воду. Так что нам не нужны никакие крон-принцессы. Правда ведь, мой капитан? Я с интересом посмотрел на Гертане. Что это сейчас было? Вспышка ревности от обычно стеснительной и тихой хвостатой переотчицы, попытка отстоять своё место возле меня? Я ничего не ответил, но обнял едва стоящую на подгибающихся лапах миелонку, и она плотнее прижалась ко мне. Император посмотрел на пытающуюся оказаться более крупной и опасной хвостатую девушку и проговорил с улыбкой: "Какая шикарная кошка! Будь у меня такая, я бы, может, и не женился". "Сколько повторять, я не кошка!" возмутилась сперва моя спутница, но потом захихикала и поблагодарила Георга I за неожиданный, но весьма приятный комплимент. "Хотя на твоём месте, говорящая кошка, я бы сейчас активно прятался". Прекрасно знаю своих дочерей, они обожают всё живое, пушистое и мягкое, а ты как раз подходишь под это описание. Как бы три девушки не затискали тебя до смерти от умиления.